Глава шестая. Адмирал и офицеры. Белые борта и палуба французского фрегата в крови. На палубе раненые, поднята чья-то рука со сжатым кулаком. Странно и страшно. Вот этот взяв за ноги и за руки тело своего убитого товарища, думает Пьер, бросать его на палубу. Еще так недавно уходили... Веселые и уверенные. Этот парень, когда мы взяли батарею, еще сказал мне, что все обошлось благополучно. Но вдруг началась ответная атака, и мы не удержали взятой позиции. Какая глупость! Быть в таком выгодном положении и оказаться преданными. Какие все-таки хладнокровные негодяи наши союзники! Подходят новые шлюпки, и опять на низкий борт Поднимают убитых. Раненый офицер в рваном мундире едва карабкается. Ему помогают. Подошел вахтенный офицер и велит своим матросам, оставшимся на судне, немедленно смывать кровь с бортов. Тяжкое зрелище. «Наши союзники стручили!» — говорят в кубрике. Слышатся страшные проклятия. «Почему они не пошли вглубь бухты?» Невелика доблесть, два фрегата сражались против батареи из пяти орудий. Сказать откровенно, я был восхищен русскими и желал им еще продержаться. Смело сказано, Пьер, да держи язык за зубами. Чем мне бояться? За эту победу англичан можно похвалить русских. Отсюда, с французского судна, грозная сила англичан выглядела совершенно в ином свете. не так, как русским с берега, по которому била эскадра. Пароход прятался после каждого выстрела. Эти убитые и раненые — жертвы коварства союзников. «Черт побери наших офицеров! Где их храбрость?» — раздавалась брань в новой группе французских матросов, растекавшейся по жилой палубе. «Еще один такой десант, и всех нас перебьют!» Но мы тоже задали русским жару. Меткие пули врага, ядра, причинившие повреждения фрегатам, раны товарищей, смерть близких и страшные неудачи десанта все это угнетало матросов. Когда они желали драться, пришлось бежать. Оставалось ощущение разгрома. У большинства теперь появилось зло против русских, но злы были на своих офицеров. Кляли капитанов и старого адмирала Депуанта и уже мертвого английского адмирала Прайса. «А пленные славные ребята», — заметил кто-то из молодых после обеда. «Пойдем еще разок посмотрим на этих медведей». Квартирмейстер Усов, немолодой человек, заведовал в тарье обжигом кирпичей. Он мастер на все руки и влиятельная персона в Петропавловске в солдатских кругах. Маленький, с моложевым лицом, кореглазый. — Но как русский? — спрашивали его французские матросы. Подошел переводчик-поляк. — Спрашивают тебя, видел ли ты когда-нибудь прежде французов? — спросил поляк. — Как же, — отвечал Усов. Он полукомчедал, быстрый, живой, ловкий и очень любознательный. На Камчатке французы раньше бывали. Когда это было, заинтересовались матросы? Да вот в тот год. Сколько же этого? Вроде год четыре, как спасли мы судно французское. А ты спасал, спросил поляк. Как же ее? Пленных заставляли работать и кормили их так же, как своих матросов. Усов сегодня шил паруса. в то время как наверху гремели пушки. Он многое замечал, видел, что привезли мертвых и раненых. Видно, наши дали им как следует. Он говорит, что четыре года тому назад был в команде русского судна, стал переводить поляк, которое спасло французский корабль. Матросы сразу сбились тесней. — Ты спасал французское судно? — удивились французы. У поляка было двойственное чувство, когда ругали русских, и он их ругал. Он ненавидел их, как поработителей. Но когда русские выказывали себя великими и совершали подвиги, то и он гордился. Они и славяне, это почти поляки, хотя и москали. И вот они стояли, два сына славянского племени, кореглазый усов с Камчатки и поляк сбецкий с начерченными усами. Поляк гордо поглядывал на французов, сбившихся толпой вокруг пленника. «Когда же это было?» Говорить, что пять лет назад», — гордо зардевшись, продолжал усатый поляк. «Когда?» — поляк разгладил усы и приосанился. «Ну-ну! Когда на Камчатку <кхм>, приезжала знаменитая французская... <кхм>, черт возьми!» «Да ну не тяни, пан!» — Знаменитая французская артистка, он не помнит имени. — Она пела? — Нет, она играла. — И пела тоже? — спросил он у Усова. — Ах, вот, она играла. Видимо, скрипачка. — Как она играла? — Ах, не так, а вот так. — Так он сам слыхал, она и на корабле играла. — Она вот так играла, а? — Значит, виолончелистка. — Кто бы это мог быть, ребята? Какое судно? Мало ли, какие чудеса бывают на свете. Похоже на вранье. Велончелистка на китобойном судне. Нет, он говорит, что она приезжала с русским губернатором и с его женой, тоже француженкой. «Я знаю китобоя, который тут погиб», — вмешался один из матросов. «Ребята, на облигаду есть парень из той команды». «Кто бы могла быть эта знаменитая артистка?» Поняли что-нибудь русские? Да, нас губернатором приезжала и говорит, что все ходили ее послушать, и он слушал, и что в тот год? Если бы англичане нас не подвели, мы сегодня бы взяли Петропавловск», проходя, говорил молодой лейтенант старшему офицеру. «Да, но где-то в этих водах у русских ходит кадров с пароходом. Нельзя действовать опрометчиво». Видимо, стараясь оправдать адмирала, сказал старший офицер. Они остановились и поинтересовались, о чем люди беседуют со вчерашними пленниками. Матросы поговорили о русском, а потом стали жаловаться на сегодняшнюю неудачу. Дисциплина на судах жесткая. У англичан вчера одного матроса Никольсон велел здорово наказать розгами. У французов нет таких зверств. но почти каждый день кого-нибудь сажают в карцер. Но сегодня, после неудачи, все офицеры подобрели, кажется. Даже англичане не такие гордые, как всегда. Но нахальство имеют упрекать в неудаче французов. Старший французский офицер поднялся после беседы наверх и поспешил передать адмиралу, что матросы винят в сегодняшней неудаче союзников, англичан. Он знал, что адмиралу это понравится. Адмирал де Пуант всегда утверждал, что надо прислушиваться к мнению матросов. На этот раз команда говорила именно то, что и адмирал думал. Может быть, только немного преувеличивают матросы. Но виноват покойный Прайс. Диспозиция была ложно составлена. Теперь надо уходить. В неудаче виноват он. тем временем в другом месте жилой палубы толпа окружила жену усова с двумя ее детьми французы предлагали детям кусочки сахара брали их на руки молодой француз подхватил на руки двухлетнего ребенка и делал вид что танцует с ним вальс все рады детям некоторые наперебой стараются услужить матери и обратить на себя внимание пелагея усова Плотная и смуглая женщина, просто, но опрятно одетая в чистом платке. Она уже несколько освоилась на французском фрегате. Тут все любезны с ней и смотрят на нее с интересом. Даже офицеры, торжественные и величаво прохаживающиеся с деловым видом пожилой палубе, всегда ласково кивнут ей, иногда дадут сладкое детям, заигрывают с ними. Такие славные и веселые, оказывается, эти французы. Ребятишкам такие рожи забавные делают. Ребята тоже привыкли, идут к ним на руки. Но Пелагея все время помнит, что она не в гостях, и что муж -то в плену. С детьми-то они ласковы, но на отца этих ребят после работы надевают кандалы. Поэтому Пелагея сдержанна и не очень отзывается на любезности окружающих. хотя временами так ее рассмешат, так позабавят, что и она в душе улыбнется и извинит себя тем, что матросы ведь что у нас, что у них подневольные. Что им велят, то и делают. И какие есть забавные люди на свете. Еще вчера, когда взяли в плен, Пьер пришел из Камбуза, принес кашу для ребятишек. Сразу человек десять матросов Уселись и смотрели с удовольствием, как ребята уплетают за обе щеки. Жаль нет молока, говорит худощавый, сухой, высокий Жан. На узком лице его намечаются морщинки. Он все время поглядывает на Пелагею. На этот раз военный совет собрался на французском фрегате. Усталые, но возбужденные и недовольные офицеры. явились с намерением решительно заявить свое мнение. Потому, как поднимались по трапу, как поглядывали любезно, но остро встречаясь друг с другом, можно было догадаться, что сегодня быть буре. Англичане недовольны французами. А те англичанами. Капитаны кораблей недовольны друг другом. Офицеры матросами, а матросы офицерами. И опять-таки адмиралом. Никольсон. Капитан английского фрегата «Пик» прошел твердым шагом. Он намерен потребовать, чтобы принят был его план. Хочет объяснить всю ничтожность распоряжений французского командования. Адмирал не способен руководить. Бой показал это. Да, Никольсон постарался, чтобы это было видно всем. Он обратился за приказанием, и адмирал в нужный момент растерялся. Настало время объявить об этом и взять все в свои руки. Но атаку неожиданно начал сам старый Депуант. Никто не ожидал, что этот любезный старичок так строг и властен. Оказывается, он знал, что делал. — Почему вы, — сказал он Никольсону, располагая абсолютным превосходством в артиллерии, истерев шаховую батарею с лица земли, остановились? Эскадрой командует депонт На английской эскадре теперь старший Никольсон. Вопрос, обращенный к нему, это вопрос ко всем англичанам. Уничтожив батарею, надо было высадить десант и немедленно занимать мыс. Почему этого не было? А фрегату следовало идти на сближение с Авророй. Вы видели, что мы в жарком бою уничтожили кладбищенскую батарею? Надо было сжимать тиски. Фрегаты «Пик» и «Президент» великолепно вооружены и могли вступить с «Авророй» в поединок и решить дело. Но этого-то и не хотел Никольсон. Вступить в поединок с «Авророй». Она в своем порту. А можно ли рисковать фрегатом в тысячах миль от порта, где можно исправить повреждения? А время осеннее. Вот-вот начнутся штормы. К тому же кадра Путятина где-то за спиной. «Вы заслужили наше преклонение перед доблестью славного пика», продолжал адмирал. «Но не забывайте, что против всех орудий вашего фрегата была пятипушечная батарея, а вы, уничтожив ее, успокоились и остановились, не воспользовавшись плодами своей победы». Так твердо и категорически говорил Депуант. новый командующий эскадрой, сменивший Прайса, который вчера утром в канун им же самим назначенного штурма застрелился у себя на президенте. «С таким же успехом два фрегата под командованием вашего превосходительства, уничтожив кладбищенскую батарею, могли вступить в единоборство с Авророй», очень резко ответил Никольсон. Он был крайне раздражен, и не желал этого скрывать. Полагаю, что мы должны были действовать вместе. Не могу принять мнение вашего превосходительства и вижу главную причину неуспеха в нераспорядительности высшего командования. Был упущен момент, когда победа была близка. Из-за этого понесены потери, суда повреждены. Депуант, блестя черными глазами, спокойно слушает. Теперь командует он. Его. Они гордого Прайса, который, как видно, все это предвидел и поэтому пустил себе пулю в грудь, обвинят во всем, что бы ни произошло, хотя тысячу раз виноват мертвый Прайс, гроб которого завтра со всеми почестями будут опускать в могилу в одной из дальних бухт. Не хоронить бы его с почетом, не допускать до самоубийства, осудить и расстрелять надо при всех экипажах на палубе. из за этого гордеца и труса приходится все расхлебывать почему застрелился прайс из англичан никто ничего толком не знает скрывают подробности Депуант внимательно слушает возражения никольсона но он еще будет властно командовать поэтому он терпеливо выжидает когда в лицо друг другу будут брошены все обвинения когда доходя до грубости Офицеры и капитаны выскажут все упреки друг другу и адмиралу. Дело дошло до криков, до хвостовства, до упоминания о том, что никому не дозволено оскорблять. Особенно усердствовали капитаны французских малых кораблей и вредика и облигаду. Вчера утром, когда сражение еще только началось, и одна русская бомба попала в пароход, а другая разорвалась на корме адмиральского фрегата, Прайс своим тяжелым торжественным шагом отправился к себе в каюту. Он еще в юности отличался необыкновенной смелостью и достоинством. Этот тяжелый, но подвижный человек с сильными крепкими руками и сильным характером. Он видел, что его считают трусом. Гордый Прайс больше не желал жить. Он понимал, что русские будут отважно защищать Камчатку. Он не верил в победу. Он видел очень многие ошибки, которые припишутся и уже приписываются ему. Прайс спокойно вынул пистолет и выстрелил. Никольсон был возмущен до глубины души. «Это удар по духу, по дисциплине!» еще одна последняя подлость прайса нож в спину так оскорбить нас всех тело прайса на президенте ожидает погребения фрегат с мертвым адмиралом подходил сегодня к берегу и сражался депуант знает больше чем кто либо о смерти прайса его тоже немедленно вызвали на президент умирая прайс сказал ему что берет «Всю вину за все ошибки на себя, что надо избежать кровопролития и кадром уйти отсюда в Сан-Франциско». Но вчера же Депуант торжественно объявил капитанам, что диспозиция, принятая Прайсом, будет исполнена на другой день в точности. «Ничто и не изменяется. Отступления быть не может. Чтобы отступать, надо и мне стреляться». Самоубийство Прайса, очень милого и деликатного человека, к сожалению, никого не спасает. Иное дело сегодня. Бой был. Жертвы есть. Враг лишь частично разгромлен. Трусость англичан очевидна. Теперь можно уходить отсюда и прекратить бессмысленный и безнадежный штурм. Депуант совершенно откровенный и твердо объяснил своим союзникам-англичанам все их ужасные ошибки. Пользуясь положением, он мог сделать это без всяких обиняков. Он еще раз сказал Никольсону, что был поражен его бездеятельностью. «Я был поражен полной бездеятельностью командования», — ответил Никольсон. «Я жаждал приказания, когда мои матросы, разгромившие батарею, рвались в бой». Лицо Депуанта выразило любезное удивление. Когда сражаются равные и достойные союзники, один флаг не приказывает другому. С видом мягкости ответил Депуант: "Это дело чести, господа". Или уловка, на которую идут, чтобы подвести союзников, или хуже трусость, думал Депуант. Но как объяснить это? Англичанин делает вид что не понимает таких простых вещей. Никольсон поднялся и сказал пылкую речь о том, что Петропавловск должен быть взят во что бы то ни стал. Его горячо поддержали капитаны французских судов Вредика и «Облигадо». Против французского адмирала составлялась сильная позиция с участием французских капитанов. Они требовали немедленного десанта, и вызывались со своими экипажами идти на штурм города. Поддерживая Никольсона, они в то же время желали подать пример англичанам, как надо воевать. Атмосфера накалялась. Благодаря англичанам компания проиграна. Так мог бы сказать Депуант, если бы тут были одни французы. Но англичане и так все поняли. Они не так хорошо острят, как французы. Язык у них подвешен хуже, но отлично понимают остроты и намеки. Английский адмирал, конечно, кругом виноват, хотя его можно понять. Главная его вина в том, что он упустил время. Он сделал это не из трусости, конечно. Теперь англичане готовы оправдывать Прайса. Он ждал подхода судов, желая увеличить свою эскадру и усилить количество ее артиллерийских орудий. Поэтому стояли на Нукигави и на Гавайских островах. Прайс слыхал много версий, как Камчатка укреплена. Так Прайс ждал подкреплений. Получив их, он пошел на Камчатку, не будучи уверен, что этот порт может быть укреплен так основательно. Хиль, посланный сюда пять лет назад, представил доклад о том, что здесь пусто. Но сейчас... И английские офицеры, и французские, виня друг друга, одинаково желали битв и победы. Никольсон утверждал, что можно зажечь город зажигательными бомбами из гаубиц, бить через горы, а потом высадить десант. Депуант твердо стоял на своем. Поход неудачен и нечего губить людей. Все свалено на англичан, так как вина их. Он твердо объявил, что решают идти с эскадрой в Сан-Франциско сразу, как будут исправлены повреждения. Снова вспыхнули споры, но адмирал был непреклонен. Одни не думали ни о чем, кроме чувства чести. Надо смыть пятно. У других предстоящая битва связана с надеждой на получение наград. И Депуант, и возражавшие ему капитаны кораблей, энергично ссылались на своих матросов, чье мнение, как оказывается, совершенно совпадало с их мнением. Если послушать их, то матросы обеих эскадр желали драться. И англичане заявляли, что позор надо смыть. Теперь французские офицеры были возмущены своим адмиралом еще сильнее англичан. Никольсон был в бешенстве. Это пятно, это позор, несмываемые события в английском флоте. О нем разнесут повсюду. Французам безразлично, они привыкли получать пощечины. У них революции с но в Англии этого не прощают. С нашим адмиралтейством шутки плохи. У нас не французские понятия. Флот — это лучшее, что есть у каждого англичанина, его святыня. Никольсон озаботился. Неужели будут упущены... выгоды положения, в котором он очутился после смерти Прайса. Он действительно пустился на хитрость, выжидая, что будут делать французы после взятия кладбищенской. Он полагал, что они должны идти вперед и оттянуть на себя лучшую часть русских сил. И тогда вперед, англичане! А они не захотели таскать каштаны из огня для англичан и показали врагу спину. никольсон теперь понимает что надо союзников приободрить в самом деле нужен десант на шаховую батарею чтобы овладеть горой а суда мы кину сближение с Авророй. черт возьми это риск адеуант не взял на себя ответственности прекрасно понимая что русские не сдадутся что придется драться рисковать кораблями опасно а чинить их в самом деле негде вот он и болтает о том что там, где сражаются два флага, один не приказывает другому. Теперь Никольсон в ужасно неудобном положении. Прайс мертв, но ему и мертвому не простят, не простят и Никольсону. А Депуант постарается все изобразить в желательном ему свете. И теперь надо идти в Сан-Франциско на позор и нести ответственность за чужие грехи. «Нет». «Еще мы не ушли», — сказал себе Никольсон. «Еще посмотрим». Он решил поднять всех капитанов английских и, главным образом, французских судов, которые сегодня так недовольны своим адмиралом. Англичане так просто не отступают. Есть средства и силы у эскадр, и наш боевой порыв не развеялся. Все существо честолюбивого капитана поднялось против решения адмирала. Он готов был взять командование эскадрой в свои руки. Его планы верны. Это знает и старый идиот, но делает вид, что не замечает. Он уклоняется, тем хуже. Никольсон полагал, что надо найти языков. Заставить пленных говорить нечего с ними, церемониться. А французы посадили их на свой фрегат и за ними ухаживают. Никольсон бывал на усмирении восстаний в Индии. а также во время англо-китайской войны в Китае. Он моряк новой школы, и ему казались глупыми и смешными действия стариков Прайса и Депуанта. До сих пор он терпел. Но сегодня он шел на совет на своем вильботе с намерением свалить все на Депуанта, заставить этого парижского жуира делать то, что хочет он, Никольсон. показать, как позорно бездеятелен адмирал, продиктовать ему то, что считает нужным офицер младший его по чину, но принадлежащий новому времени. Вечером на фрегате у Никольсона побывали почти все капитаны. Все выражали полное сочувствие тому, что Никольсон говорил на совете. Казалось, и англичане, и французы никогда не были так единодушны и объединены. Все полагали, что отступать нельзя. Николсон почувствовал, что он тут должен сделать как бы маленькую революцию, довести дело со всеми офицерами из кадры до победного конца. Капитаны и офицеры опытных, храбры, не раз отлично показали себя в колониях, в Индии, в Индокитае, на южных островах, на Мадагаскаре, в Вест-Индии. Старик должен уступить, решил Николсон. на завтра назначенные похороны Прайса. Одновременно на судах начнутся ремонтные работы. Никольсон решил, что после похорон Прайса от лица английской эскадры он потребует нового военного совета. Французские капитаны обещают поддержать. Весь вечер он обсуждал со своими офицерами план атаки Петропавловска. Все воодушевились. новый план штурма составлялся пока в тайне от командующего это был настоящий заговор молодые силы не мирились с пассивной политикой старых адмиралов которых правительство отправляют на тихий океан видимо как в ссылку но капитан никольсон и его товарищи далеко не чувствовали себя в ссылке он знал сколь важна торговля в этих морях и как важно держать всех здесь в узде Депуант хитер, осторожен, коварен. Он задумал дьявольский план и хочет улизнуть, свалить все на англичан. Подчинить себе эту старую лицу не так легко, но можно. Нужно только действовать, но не устаревшими способами, а современными. Утром Никольсон поднялся на палубу, как всегда, чисто выбритый, свежий, в парадном мундире. Он поехал на президент. Там взвод морской пехоты в белых гетрах выстроен на палубе. Тут же трубачи. Торжественная тишина. Приспущены флаги. Все тихи и скорбны. Откуда-то снизу доносятся траурные звуки физгармонии. Шлюпка с гробом адмирала и баркасы с гробами, убитых в бою матросов и солдат, морской пехоты, пошли к Таринской губе. Еще рано утром Никольсон послал туда шлюпку с вооруженным десантом. Ведь позавчера из Тарии пришла шлюпка и плод с русскими. Чего доброго, несмотря на уверение пленных, там может оказаться засада. Десантом командует опытный моряк, служивший в Гонконге на судах китайской эскадры. немолодой лейтенант Вуд. Он должен высадиться в Тарье, осмотреть окрестности, поставить караулы, прежде чем прибудет гроб, Скорт, пастор и начнутся похороны.